«Не болтай!» — хмуро посоветовал капитан. «Слушаюсь!» — поспешно согласился Томас. «Место рождения!» — продолжал следователь. «Хутор Киир на острове Саарема. Киир по-русски «луч». «Не болтай!» — повторил капитан. «Саарема — это Эстония?» «Так точно!» — подтвердил Томас. «Остров на Балтике. Видишь? Эстония!» — сказал капитан, обращаясь к следователю. «Понятно», — кивнул тот. «Место постоянного жительства?» «Город Таллин», — отрапортовал Томас адрес. «Не нужно», — прервал следователь. «Во-первых, мы его и так знаем. Во-вторых, это не имеет сейчас никакого значения». Томас поразился. «Как это не имеет значения адрес? А адрес, место работы, да с этого в ментовке всегда начинают». Если не имеет значения адрес, что же имеет значение? Очень ему хотелось задать этот вопрос, но он сдержался и был за свою сдержанность вознагражден, потому что следователь ответил сам. Сейчас имеет значение следующее. Первое. Вы родились в Эстонии. Второе. Постоянно проживаете в Эстонии и, следовательно, являетесь гражданином. «Как они сейчас называются?» — обратился он к капитану. «Республика Эстония или просто Эстония?» «Э, пес их знает», — ответил капитан. «Думаю, они и сами еще не определились. Пиши «Эстония» и дело с концом». «И, следовательно, являетесь гражданином Эстонии», — закончил фразу следователь. «Поэтому я делаю вам официальное заявление». Поскольку вы совершили преступление на территории Российской Федерации, вы подпадаете под действие законов Российской Федерации. Мы могли бы, конечно, сунуть вам вполне заслуженный вами срок, и это было бы справедливо. Но вы являетесь гражданином иностранного государства, и ваше осуждение может создать международно-правовой инцидент, который нам на нахрен не нужен». Взаимоотношения Эстонии и Российской Федерации не урегулированы практически ни в какой части, в том числе и в части судопроизводства и сотрудничества правоохранительных органов. Начинать эту бодягу с вас, из вашего дела, ни у кого из нас нет ни времени, ни желания. Поэтому я вынес постановление, учитывая... «Незавершенность вашего преступления и ваше чистосердечное раскаяние, уголовное дело в отношении вас, приостановить...» «Не прекратить, а приостановить», – строго повторил следователь, «а вас, как нежелательного иностранца, выслать за пределы Российской Федерации, а конкретно за пределы Ленинградской области». «Как выслать?» – помертвев спросил Томас, – «куда выслать?» От волнения и обилия канцелярских фраз в словах следователя Томас почти ничего не понял из того, что тот говорил, но слово «выслать» очень его испугало. От него пахнуло этапами, пересыльными тюрьмами, какой-нибудь, прости господи, коми АССР, столица Сыктывкар, с ее зонами или саповалами. «Вы будете выдворены на территорию своей республики», — сухо объяснил следователь. «Вы все поняли?» «Так, точно, все, абсолютно все!» – закивал Томас, хотя по-прежнему не понимал ничего. «А теперь, Фитиль, послушай меня!» – вступил в разговор капитан. «Я с ребятами неделю потратил, чтобы тебя прихватить. И мы это сделали. Но благодарности не получим. Так что считай, что тебе здорово повезло. Но если ты хоть раз появишься в Питере, хотя бы даже туристам крупно пожалеешь». Это дело будет тебя ждать, и получишь по нему на всю катушку. Это лично я тебе обещаю, а моему слову можно верить. И я не посмотрю, иностранный ты, гражданин, или не иностранный. Все запомнил? Все, товарищ капитан, заверил Томас. Спасибо, товарищ капитан. Можно только один вопрос. Почему я нежелательный иностранец? Вернее, почему нежелательный, это я понимаю. Но почему иностранец? капитан исследователь с недоумением посмотрели сначала на него, потом друг на друга а затем разом расхохотались. капитан даже хлопал себя поляшкам и приговаривал я не могу нет не могу мы тут на ушах стоим а он ты газеты хоть иногда читаешь отсмеявшись спросил он регулярно. С достоинством, — ответил Томас, — хронику происшествий, спорт, новости культурной жизни, но в крестах нам газет не давали. — Но радио-то хоть слушал, радио-то в камере было. — Радио слушал, — подтвердил Томас, — нерегулярно.